Просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь. Действующие лица. По мастям. Наполеон. Он же Туз Пик. Пятница. Вечер. У него в руке осталась тоненькая стопочка игральных карт. Специальная карта для пассианца. Два раза меньше обычных. Две колоды по 52 листа. Итого 104. Осталось разложить их в одну колонку, и все они должны уйти на четыре базовые карты. Сначала было пять колонок потом 4, 3, 2, и вот одна, последняя. Считается, пассиан сошелся, если все карты собраны на базовые в четыре стопки, по мастям. При этом каждая из 4 стопок будет содержать по 26 карт. Сердце забилось сильнее. Как всегда в такие моменты он разволновался. Гробница Наполеона – любимый пассианст. Раскладывать его данил пристрастился давно, нервы успокаивает и время летит незаметно. А в новом доме, в шикарном загородном особняке, куда семья переехала три года назад, хозяин обставил процесс со вкусом. Столик для пассианцев раздобыл в антикварном магазине. Начало 19 века. Инкрустирован полудрагоценными камнями. На столешнице затейливые вензеля. Два столетия назад какая-нибудь престарелая графиня в напудренном парике целыми днями раскладывала на нем карты, убивая время и приговаривая. Десятка налево, двойка направо. Тогда еще не было электричества. Горели восковые свечи, напыщенный лакей подходил неспешно и торжественно снимал щипцами нагар. Из загадочного полумрака выступали контуры клавесина. Не было сиди проигрывателей плееров, флешек, не существовало компьютеров. И треклятого телевидения не существовало тоже. Боже, как же было хорошо. Полумрак, тишина, прерываемая легкими щелчками с которыми глянцевые карты ложатся на отполированную поверхность столика. И никаких тебе забот. Нынче мало кто понимает толк в пассианцах, все считают их занятием скучным и бесполезным. Глупцы. Сегодня утром Даниил увидел в новостях любимого в кавычках тестя и, как всегда, пришел в бешенство. Не потопляем. Из-за него все. Из-за его ненаглядной, страстно обожаемой им старшей дочери, которой он ни в чем не смеет отказать. Нельзя портить отношения с папой. Нельзя. Иначе не будет ни денег, ни уютного дома ни антикварного столика ни поссеьяннцев ничего что же делать ситуация это пиковая и вот она дама пик роковая злодейка спокойно даня спокойно ты всегда отличался умом и сообразительностью надо отвлечься придумать что нибудь эта двойка налево десятка направо спокойно представь что ты в позапрошлом веке нет электричества нет мобильных телефонов будь они неладны и телевидения тоже нет А значит, ничто и никто не напомнит о папе. А тот не сегодня-завтра должен позвонить. Итак, сойдется или не сойдется? Как всегда в такие моменты Даниил загадал желание. Если сойдется, все будет хорошо. Если же нет, значит нельзя верить картам. Пассиан с гробницы Наполеона сходился далеко не всегда. Порой на середине расклада Даниил уже понимал. Безнадежно. Без шансов. Но сегодня день особый. Сегодня он узнал еще одну маленькую тайну. Чужую тайну. Но если использовать ее в своих интересах, все в итоге получится. И Данил добавил в свою коллекцию маленьких человеческих тайн. Бубновый туз лег на свое место последним в стопке. Бубны веселая масть. Радостная. Итак, разыгрываем бубны. Здесь все понятно. Завтра он пойдет к следователю и сделает заявление. И будет разыгрывать следователя. Люди не карты, но... Король червей направо. Лёг на даму червей. Ха-ха. Занимательно получается. Король покрывает даму. Черви мать любовная. Здесь тоже всё понятно. Любовь он разыграет, как по нотам. Господи, когда же это было? И было ли? Дама в длинном платье сидела за роялем, горели восковые свечи. Да дались ему эти свечи. Туз червей тоже лёг на своё место. С любовью покончено. Остались крести и пики. Сначала крести. Масть семейная. Король крестей, вне всякого сомнения, папаша. Любимый, в кавычках, тестюшка. Дама под ним – мамаша. Ненаглядная теща. Туз крестей, который лег поверх короля. Дом родной. Жена уезжает на выходные к родителям в их загородный особняк. Нынче стало модно жить в пригороде. Лето кончилось, но назад в Москву теща с тестем не торопятся. В столице смог, выхлопные газы, безумные пробки на дорогах, толчи толчия, суета. Даже если наблюдать этот людской муравейник из окна своего офиса или из лимузина, все равно раздражает. Даниил знает это по себе. И прекрасно понимает родители и жены. У них в Москве шикарная квартира, где месяцами никто не живет. квартира. Значит, выходные жена будет далеко. Как это кстати? За 17 лет удачно во всех отношениях брака они друг от друга устали. Так, чуть-чуть. Ну совсем капельку спят в разных комнатах это пустячок последний раз занимались любовью года два назад мелочь давно уже не откровенничают ограничиваются общими фразами в общении ерунда все супружеские пары с солидным стажем так живут разводиться нет повода а всему вышеперечисленному есть объяснение они слишком хорошо друг друга знают зачем общаться все понятно с полувзгляда с полунамека жена его любит а что касается секса этого ей не надо Но не надо и все тут. А что нужно ему, никого не волнует. И так, с крестями тоже покончено. Неужели же сойдется? Остались только пики. Поганая масть, плохая, все ее боятся. Но только не он. Потому что он сам олицетворение зла. Сидит сейчас и строит кузней И под картами подразумевает людей. Валет налево, король направо. Но люди не карты. Манипулировать ими сложно. Сложно, но можно. В центре лежит туз пик. Наполеон. На нем последовательно двойка, тройка, четверка. И в руке остались три карты. Валет, дама, король. Неужели сойдется? Тогда загаданное желание исполнится. И все будет хорошо, просто замечательно, и все будет. Дорогой! Вот черт! Пальцы, держащие даму пик, чуть дрогнули. Жена. Принесла нелегкая. Да, Аня, ты занят? Да. Она никогда не стучит одна из ее отвратительнейших привычек. «Боже, что случилось? Почему ты так кричишь?» «Кричу?» «Прости!» «Увлекся!» «Пасьян сошелся, мой любимый, гробница Наполеона!» «Видишь, осталось переложить несколько карт». «И все, удача «Да, я вижу. Нам надо поговорить». «Оля, тебе непременно надо сделать это в моем кабинете?» «А почему я не имею права сюда входить?» «Здесь же все мое!» мысленно закончил он фразу. «Да, это правда. Дом оформлен на нее, машина тоже. Вторая – на фирму. Фирма принадлежит ее отцу. Так, где Даниил Грушин, Ольгин муж, считается полноправным хозяином. А на деле такой же наемный работник. Разве что зять самого. Но зять – должность выборная. Тесть выбор старшей дочери уважает, но не одобряет. Не надо об этом забывать. Дама легла на валета. На нее король. Он потянулся к тузу. «Погоди пять секунд, я сейчас». «Как только закончишь — дело!» Жена выделила последнее слово с откровенной иронией. «Спустись в гостиную, будь так любезен!» «Дорогой!» Дверь кабинета громко хлопнула. И, приложив ту запик последнюю карту, Даниил Грушин невольно поморщился. Удовольствие испорчено. Вместо ожидаемой радости на душе неприятный осадок. «Ты не забывай, дорогой, кому всем обязан, кто тебя, беспородного оборванца, подобрал, одел, обул, накормил, И жизнь свою сыты устроил. А ты не отрабатываешь. Обленился, мышей не ловишь. Но всю жизнь равняться на ее папу. Шею можно свернуть. Да, милый, тебя купили. Со всеми потрохами. Давай теперь, выкручивайся. Он со злостью смешал карты. Тузы, и дамы, валеты. Груда разноцветных картинок, полная бессмыслица. А ему так хочется гармонии. Гармонии во всем. Неужели так трудно оставить его в покое? Жена ждет в гостиной. Смотрит телевизор. Безобразный современный фильм. Цветной. С погонями, драками, пистолетными выстрелами и компьютерными наворотами. Как они говорят. Какая мерзость. Вот раньше. Были же фильмы. Были настоящие женщины. Одри Хэбберн, Марлен Дитрих, Грета Гарба, Вивен Его идеал всего 10 фильмов, но какие роли. А каждые написаны тома. А сейчас. Огромный список ролей, а похвастаться нечем. И сказать нечего. Черно-белыми фотографиями обвешаны стены его спальни. Женщины. Только женщины. И только в черно-белом варианте. Какие лица. Какие глаза. Жена не ревнует. Они же мертвы. Мертвы? чтобы она понимала? Он не торопясь идет в гостиную. Велено так велено. Жена уверена, что он никуда не денется. Как марионетка, которую дергают за ниточки, так и будет послушно исполнять ее волю. Увидела его и потянулась к пульту. Телевизор не выключила, только убрала звук, а на экране по-прежнему мелькают перекошенные ненавистью лица. Так и есть, боевик. Еще одна отвратительная Ольгина привычка. Привычка, которая его раздражает. Неужели нельзя выключить телевизор? Так нет, она просто убрала звук. Такое ощущение, что в гостиной они не одни. Не станет же он откровенничать перед целой толпой, перед людьми, которые ему не знакомы. «В чем дело?» – спросил Даниил, изо всех сил стараясь сдержаться и сел рядом с женой на диван. «Какие у тебя планы на выходные?» «Ты же знаешь. Останусь дома, послушаю музыку, почитаю хорошую книгу, посмотрю старый фильм, разложу несколько пассианцев, а в субботу вечером созову гостей». «Гостей?» Она слегка напряглась. «Соседей». И Артем обещал приехать. «Один?» «Анюта вместе с детьми улетела на Кипр. Ты же в курсе?» «Кстати, и нам неплохо было бы. Оставь». «Ого!» Да она раздражена до предела. Дорогая, что случилось? Это я у тебя должна спросить. У меня? Ты ничего не хочешь мне рассказать? Холодный пот струится по его спине. Неужели она узнала? Нет, черт возьми, нет. Не была бы она уже его женой, если бы знала. Это догадки, и только-то. Догадки, которые должны таковыми и оставаться. У меня нет от тебя никаких тайн. Разве? «Оля, если ты меня в чем-то подозреваешь, скажи прямо». «Нет, ничего. Я просто не понимаю, почему ты не хочешь ехать со мной». «Ты понимаешь. Нам друг по надо немножечко соскучиться. Самую капельку. Ты приедешь вечером в воскресенье, и все будет хорошо. Ну?» Он потянулся, чтобы ее поцеловать. Жена отстранилась. «Оля, в чем дело?» «Не знаю. последнее время мне на мобильный телефон идут какие-то странные смс-сообщения». Непонятные намеки, загадочные фразы, сообщение Он сделал удивленное лицо, а сердце забилось бешеной скоростью. Кто посмел? И что сие означает? Даня, я очень тебя люблю. Так люблю, что... Слово мне тревожно. А ты? Что я? Нельзя себя выдавать. Я спокоен. Ты меня любишь? Ну, разумеется. Разве я когда-нибудь давал повод для ревности? Ты же знаешь моих любовниц, усмехнулся он. Всех поименно. Их фотографии висят в моей спальне. По-моему, папа хотел с тобой поговорить. Дела на твоей фирме идут не очень, в время как Артем... Ему везет немножко больше, чем мне. Данил постарался улыбнуться. Тут дело не в везении. По-моему, ты безразличен ко всему. К нам с Максимом, к делам фирмы, к поездкам на курорт. Ко всему, кроме пассианцев и своих черно-белых красавиц. Мертвых. Тебе не кажется это странным? Хочешь сказать, что я помешался? «Нет, ты ушел в себя. От кого ты бежишь? От кого прячешься? Если от меня, то я тебя никогда не держала». «Еще бы! Ты не держала. А твои деньги, а папаша? Я всю жизнь только и занимался тем, что старался вам угодить». «Ты прекрасно знаешь, Оля, что я женился на тебе по любви. Вспомни, как это было. Вы с подругой приехали к нам в институтское общежитие на дискотеку. Я увидел тебя и подошел. Не знаю, кто твои родители, что ты москвичка». Я женился не из-за денег и не из-за прописки. Мы семнадцать лет прожили бы любви и согласии. Как ты это говоришь? Каким тоном? Будто смеешься надо мной. Перестань. Это ты не в себе. Раздражена. Я тебя понимаю, дорогая, — сказал он как можно мягче. На дворе осень, грязь, слякоть. Неприятное время года. Поезжай к родителям. Развеешься. Жаль, что сестра улетела на Кипр. Вам было бы веселее. Кстати, почему ты с ней не поехала? Максим уже взрослый, сам о себе может позаботиться. Молчит. А взгляд странный. Что-то не то. Оля, почему ты не в офисе? Сегодня пятница, будний день. Я немного приболел. Разве? А по-моему, ты здоров. Сердце колет. Сердце? Сорок с небольшим лет? При твоих железных нервах? При том, что ты бегаешь по утрам? Чуть ли не каждый день занимаешься на тренажерах и регулярно посещаешь бассейн. Твой кроль до сих пор выше всяких похвал. Максиму за тобой не угнаться. Максим ленится. А ты? Ты слишком увлечен самосовершенствованием. Что ты об этом знаешь? То есть не о бассейне, а о моих нервах. Начинает раздражаться и он. Ну так расскажи, я жду. Мне не о чем рассказывать. Моя жизнь как на ладони. Я прозрачен как... как горный хрусталь. «Ну, как знаешь», – еле слышно вздохнула жена и поднялась с дивана. Спина прямая, осанка просто королевская. Манера у нее безупречная, воспитание родители дали превосходное. Учителя английского и французского на дом ходили. Но вот лицо... Да, она некрасива. Не помогает ни дорогая косметика, ни модный стилист. Все равно пластическому хирургу работы хоть отбавляй. Впрочем, жена не собирается ложиться под нож из-за такой мелочи, как уточкой и оттопыренное правое ухо. Ухо можно закрыть волосами, а рот такой тонкий, что его просто незаметно. А поросячьи глазки, она удивительно похожа на отца, за что так им и любима. Главное не красота, философствует тестюшка, а толщина бумажника, и набивает Ольгин кошелек купюрами без счета. Можно сказать, что она хороший человек, хорошая жена и хорошая мать, но это не компенсирует недостатки ее внешности. Просто потому, что вся Ольгина внешность – сплошной недостаток. Мы с Максимом вернемся в воскресенье вечером. Его заберет из лица и шофер и отвезет в особняк деда. «16 лет, парню. Мог бы и сам доехать», – буркнул он. «На автобусе? О чем ты?» Понятие «общественный транспорт» и «луноход» для нее равнозначны. Это с какой-то другой планеты. К ее же миру никакого отношения все эти странные понятия не имеют. «Да, конечно, дорогая». «Ты абсолютно права», – отвечает он машинально. «Тебя проводить? Будь так любезен». Потом он стоит на крыльце и смотрит, как машина жены выезжает за ворота. Французский язык в совершенстве, французская косметика, французская машина. Бог мой, откуда же утины нос и просящие глазки? И руки. Большие, как и ноги. Крестьянские. Накрашенные ногти смотрятся на ее толстых коротких пальцах нелепо. Хотя гель подобран со вкусом тон губной помаги, которой она пользуется. Она старается, очень старается, но... Не лучше ли обратиться к пластическому хирургу? Вот он, выраженец маленького провинциального городка, мать которого работала гардеробщицей в Доме культуры и мыла по утрам заплеванной лестничной клетки, чтобы свести концы с концами. Высок, строен как тополь и удивительно хорош собой. Знает это и очень себя любит. Ведь иначе Ольга никогда бы не вышла за него замуж. Хорошая форма черепа, можно сказать, аристократическая. но с прямой, бровью в разлет, глаза как два омута, а рот точь – точь-в-точь лук с натянутой кетевой. Мужественный и волнующего воображения. Женская, разумеется. Ах, как он себя любит. Все, уехала. Свободен. Огромный дом целиком и полностью в его распоряжении. Домработница придет завтра утром. Получит соответствующие указания, и к вечеру берется во свояси. И тогда он устроит маленькое шоу для своих дорогих гостей. Вечер неприятных сюрпризов. Вот уже год, как он коллекционирует маленькие человеческие тайны. Пора предъявить колоде карт всем этим дамам и валетом свою коллекцию. Пора.